Глава 3. Первый рабочий день Ханнеса Прагера в транспорте Форте начался в 6.30 утра. Ханнес от волнения не мог спать и половину ночи ходил по пустым улицам Альтона и спрашивал себя, где сейчас находится поле. Его партнером в это утро был полностью татуированный рокер, от которого пахло выхлопом, и который за время поездки от вокзала Альтоны, где Ханс сел в белый пикап до Аус и Нальстера, выкурил семь сигарет, одновременно поедая булочки с фаршем и проигрывая на полную громкость песни группы «Слепкнот». Когда пикап припарковался у белой виллы, рокер спросил у Ханса, сколько он поднимает из положения в наклон. Анес не знал, что это такое, и только пожал плечами. Рокер покачал головой и пошел вперед. Логистически эта первая перевозка была простой. Инструмент стоял на уровне земли в хорошо доступном зимнем саду англо-германского клуба прямо на Аусинальстер. Дверь им открыл заспанные портье в униформе. Перевести предстояло концертный рояль итальянского производителя Фазиоли, на котором накануне вечером исполняла баха канадская пианистка Анджела Хьюит. Один панцирь весил 200 килограммов. В целом этот инструмент был одним из самых тяжелых на рынке, немного больше 600 килограммов. Рокер объяснил Ханусу в скупых словах, как приспособить рояль для переноски. Привинтить транспортные полозья, снять педальную лиру, открутить левую переднюю ножку, а прокинуть рояль на бок, чтобы снять остальные ножки. «Удачи», — сказал Рокер и бросил Ханусу один конец несущего ремня, который связывал под роялем обоих носильщиков. Ханус спросил себя, как быть с основным законом Блау. Нести как можно меньше. «Катить». Свой поясной ремень Ханус уже затянул. Блаус снабдил его. Ханнес еще дома несколько раз поупражнялся надевать его и устанавливать на правильный размер. Связь с несущим ременем, который соединит его с Рокером, объяснялась сама собой. Ханнес закрепил его, но когда Рокер надевал на себя свою часть, он так сильно дернул, что Ханнес рванул вперед, и он чуть не ударился носом об угол корпуса Фазиоли. Рокер снова покачал головой. Он сунул в рот сигарету и подхватил рояль снизу. Ханус удивился, что инструмент не завернули в защитный брезент и даже не закрепили скотчем клавишную крышку. И хотя рокер, может, и был недружелюбным типом и провонял выхлопом, но он с коротким вуп без проблем поднял свою сторону рояля на уровне бетер. Ханес почувствовал, как натянулся ремень, надетый через плечо и спину, и ему стало ясно, что теперь он должен был поднять этот рояль, чтобы не потерять равновесие. Он подхватил рояль. Он попытался выпрямиться. Это ощущалось так, будто он хотел поднять автомобиль. Рояль двинулся. К собственному удивлению Ханнеса. Но лишь на пару миллиметров. Он почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Невозможно было нести это черное блестящее чудище. Печаль, знакомая ему как старый друг, потянулась от его судорожных пальцев вверх к горлу. «Да что вы делаете?» – спросила у него за спиной женщина с чужим акцентом. Рокер снова опустил рояль немного слишком поспешно, так что транспортировочный полос стукнулся о каменный пол, и незаглушенные струны в корпусе запели. Ханнес опустил свою сторону как можно медленнее. Он выдохнул, в глазах у него было темно. «Пепел с вашего окурка падает на лак моего Фазиоли!» «Госпожа Батиани», — сказал Рокер. Когда Ханос повернулся к ней, ее духи ударили ему в нос, как целый хвойный лес. Серый, фланелевый костюм и черные туфли на высоких каблуках. Ханус не смог бы оценить возраст женщины. Ей могло быть от 40 до 75. Однако возраст был тем, что Джулию Батиани совершенно точно не занимала. Она излучала неукротимую энергию. Любая морщинка делала ее только красивее. Руки прочь перебила она рокера. «Ремень долой! Эта транспортировка закончена! Но, господа, большое спасибо, но ничего не выйдет!» «Госпожа, я уже сказала вашему шефу, что для этого рояля нам нужен господин Бош!» Батяне смотрела на хана со всего одну секунду, а потом зашагала прочь быстрыми, широкими, громко цокающими по камню шагами. Рокер молча свернул ремень, пошел назад к фирменному транспорту, а когда в машину хотел сесть и Ханнес, тот сказал «А тебе на выход, я еду домой». Вскоре после этого Ханнес шел пешком по Аусенальстеру в сторону Шпайхерштадта и спрашивал себя, будет ли он когда-нибудь чувствовать себя в Гамбурге как дома. Идея быть носильщиком музыкальных инструментов какое-то время была красивой, но в это утро он ощутил своими руками, а главное своей спиной, что он не создан для этой работы. Он пару раз пробормотал фразу, которую ему сейчас предстояло сказать, и когда оказался вдали от людей, и лишь два лебедя смотрели на него с любопытством и враждебностью, он сказал это вслух. «У меня просто нет такой силы». После часа пишего пути Ханес вошел в бюро транспорта форта. Он хотел сдать свой ремень, извиниться, сказать свою фразу про силу, поблагодарить за шансы хотя бы проститься нормально, если уж не смог нормально нести. Ему нравился этот толстый шеф, что-то в нем крылось. А в скрытом Ханес кое-что понимал. Себастьян Блау сидел у окна своего бюро на табурете, смотрел на воду и ел липкие конфеты из пластиковой банки. Он расслабил галстук и выглядел довольно взъерошенным. Секретарша постучала в косяк двери. Блау недоверчиво обернулся. Лицо у него было в красных пятнах. Ханс сделал шаг вперед. Спасибо за шанс, сказал он. Блау уставился на него, как будто не мог вспомнить, что это за тип в худе с капюшоном стоит перед ним, переминаясь с ноги на ногу. Бюро в этот момент было приятно спокойным по сравнению с короткой, но сильной грозой Джулии Батиани, которая полчаса тому назад ворвалась сюда, не заботясь о секретарше, устремила в лицо Блау указательной палец и пригрозила, если он еще раз позволит себе такую адскую ангельскую вольность прикоснуться к ее любимому инструменту, то она подаст на него в суд на возмещение ущерба и впредь не даст ему работать с Бехштейн-центром». Блау пытался ее успокоить, упросить ее все-таки присесть, и Ботиане сказала, что не намерена успокаиваться, а намерена стать свидетелем того, как Блау сейчас позвонит господину Бошу и передаст ему этот заказ, как это было запланировано еще бог знает когда. Не так уж много чуткостей требовалось, чтобы понять, что Блау худо. Хан Прагер ощутил слабый аромат сосны, когда осторожно как мог складывал ремень на стол. Он уже повернулся, чтобы уйти, как тут вошел богатырского вида мужчина, черноволосый, с пористой кожей, лет, может быть, 30, с волосатыми руками, волосатой шеей. Мужчина размером с промышленный холодильный шкаф и цветом лица пастуха, живущего под открытым небом на солнце. Его большие руки были перепачканы чем-то черным, возможно, с маской для цепи. Вид у него был исключительно довольный, он улыбался. «Привет, шеф!» – постаровался он, потом подошел к Ханусу и сказал на удивление мягко «Меня зовут Бош». Плау переводил взгляд с одного на другого и казался растерянным. Годы спустя, когда Бош давно стал лучшим другом Ханнеса Прагера, он то и дело рассказывал про этот взгляд шефа. «Вылупился на нас, как земноводное!» В то утро в бюро фирмы «Транспорт и Форте» Прагер смотрел на чужого великана, который теперь, с очаровательной небрежностью, скользнул в кресло Эймса и осторожно держал руки в воздухе перед собой, чтобы не коснуться белой кожаной обивки. «У меня просто нет такой силы», — произнес Ханес заготовленную фразу. Несколько неожиданно в тишине. Бош повернул к нему голову и коротко окинул его взглядом от кудрей до подошв кроссовок. «Кто это тебя кастрировал, зайчий ты голова?» — спросил Бош негромко и нараспев. «Ты же представления не имеешь, какой ты сильный мой юный друг!» Бош улыбался так, будто в мире не было ни заботы, ни тревоги. У него была красивая улыбка без насмешки и цинизма. Потом он ударил ладонью по спинке кресла, поднялся и сказал. «Итак, шеф, где стоит этот рояльчик, который так заводит Джулию?»